Вообще, к концу XVII века зависимость крестьянина от помещика достигла таких размеров, что мало чем отличала его от холопа. Разница была скорее номинальная «де юре», чем реальная «де факто». Между тем, одновременно с тем, как крестьянин опускался до положения холопа, холоп поднимался до положения крестьянина. Не платя за холопа государственных податей, помещик старался перевести его со двора на землю, превратить в земледельца-крестьянина. Казна от этого терпела, и правительство приняло свои меры. В 1695 году оно обложило таких холопов податями. Таким образом, холоп, продолжая оставаться рабом, Частной собственностью поднимался до положения личности и гражданина, участвуя совместно с другими в общем служении государству. Десять лет спустя был сделан новый шаг в этом направлении. Холопы были призваны к отбыванию рекрутской повинности, 1705 год. С той поры разница между холопом и крестьянином свелась к одному названию. Подушная подать Полное слияние крестьян с холопами и одновременно окончательное закрепощение тех и других за помещиком было достигнуто введением подушной подати 1718-1722 годы. За время шведской войны армия количественно выросла. Кормить ее на счет завоевываемых областей или вообще тех, где временно она находилась, как это в значительной мере практиковалось раньше, становилось невозможным. И чем ближе война подходила к концу, тем настоятельнее выступала необходимость озаботиться расквартированием и содержанием войск, А так как средства на это в казне не имелось, то вся тяжесть расходов была возложена на тяглое население, непосредственно натурой, постойная повинность и деньгами. Произведена была перепись подотного населения, первая ревизия, составлены сказки, вычислен расход по содержанию армии и разложен по душам. Переписи подлежали крестьяне всех категорий — помещичьи, водчинные, черносошные на государственных землях, дворцовые, монастырские, холопы и так называемые «гулящие люди», до сих пор не платившие никаких податей и повинностей, жившие за чужим хребтом, за хребетники, подсуседники или просто бродившие с места на место. Под страхом наказания, ссылка на галеры, гулящие обязаны были записаться в ревизские сказки и превратиться в солдат и в крепостных. Содержание каждого пехотинца высчитано было в 28 рублей с копейками, 255 рублей нынешних, конного солдата в 40 рублей тоже с копейками, 360 рублей нынешних. Перепись же населения, вследствие несовершенства способов исчисления, а главное, утайки числа душ, выяснила наличный состав подотных не сразу и дала цифры, колебавшиеся от пяти до шести миллионов, вследствие чего и размер подушной подати подвергался колебаниям. Сперва девяносто пять копеек с души, 1721 год, потом 80, 1722, и 74 копейки, 1724 год. Тотчас по смерти Петра Великого он был понижен до 70 копеек. Сноска. Главное у тайки числа душ. Так, в шести губерниях, значит, только в известной части государства, у тайка определилась в 450 тысяч человек, что составляло шестую часть всего населения. Конец сноски. Ответственность за исправный взнос податей возлушен был на помещика. Правительство требовало денег с него, а не с крестьян. Эта мера оказала громадное влияние на дальнейшую судьбу крестьянства. Она поставила плательщика в полную зависимость от помещика и привела к тому, что последний сделался бесконтрольным хозяином и настоящим владыкой над своими крестьянами.